чистый кислород. В китовых мышцах содержится огромное количество дыхательного пигмента миоглобина. он и придает им черный цвет. Кислород связывается в молекулах миоглобина и по мере надобности поступает во все органы животного. Что касается углекислого газа, выделяющегося в процессе дыхания, то он до поры до времени, пока кит плавает под водой, консервируется в крови, не попадая в мозговые центры. Из полина океана киты изучаются ныне учеными очень настойчиво. Нелее сказать, что уже полностью известно, почему могут они так долго путешествовать под водой. Однако исследователи называют ряд причин. Первое – это безотказная система мощных регуляторов и клапанов, препятствующих выжиманию воздуха из легких, как бы глубоко не нырнул кит. После такого нырка отработанный воздух, который выдыхает животное, почти подстилешон кислорода. Но, пожалуй, самое изумительное, поистине фантастическое свойство кита – это умение запасать кислород в мышцах. Особенно замечательно в этом отношении зубатые киты, например, кашалота. Когда кашалот показывается на поверхности, шумные дыхания действительно за сотни метров. Это он иницилирует свои лёгкие. Не только в старину, но даже совсем недавно, когда ещё не было гидролокаторов, сопение кашалотов, как надёжный ориентир, помогала китобоем выслеживать добычу в темноте и в тумане. Кит делает 15-20 глубоких затяжек свежим морским воздухом, выдыхая за раз до 10 тысяч литров воздуха и одновременно выдыхает скопившиеся в лёгких и крови продукты распада. Газ, а по мере надобности, отдает его работающим органам. И чем больше миоглобины содержатся в тканях, чем тщательнее продукты легкие, тем оказываются богаче кислородом мускульные закрома, и тем длительнее путешествие под водой совершает кит. Может ли кашалот помочь людям проникнуть в подводный мир? Вот что говорят о чудесных способностях китов и о возможности глубоководных погружений человека без каких-либо аппаратов советские ученые. Как создать в организме человека условия, близкие к китовым? Здесь нам придется вступить в область научных прогнозов, высказывает свое мнение инженер Волков. Прежде всего, необходимо сохранить воздух в легких, не дать глубинам сжать грудную клетку. В принципе, это осуществимо при помощи устройств, напоминающих легочный автомат акваланга, который можно вмонтировать, ну, хотя бы специальную маску. Вторая проблема – это такое насыщение организма кислородом, которое обеспечило бы бесперебойную работу внутренних органов в течение длительного времени. Так что научная идея создания в человеческом организме условий для долговременного пребывания на больших глубинах уже существует. Биологам предстоит решить важнейшие задачи, понизить чувствительность дыхательного центра в мозгу к накапливающейся в процессе работы организма углекислоте или же найти способы, позволяющие улучшить ее выведение из организма. Кроме того, еще не ясно, как решать проблему быстрого погружения и всплытия. В общем, дел предстоит еще немало. Наука сегодняшнего дня вступила лишь в первое соприкосновение с замечательной и многообещающей тайной природы. «Представьте себе, продолжают ученые-кошелотоведы Сергей Клеменберг, Всеволод Белькович и Алексей Яблоков, что вы находитесь на берегу моря лет так через 10-15. вот к воде подходит человек, и проглотив какие-то таблетки, и запив их чем-то из стакана, начинает размеренно дышать. За его плечами нет ахваланга, только на лицо надета маска. Через несколько минут он погружается в море, проходит 5, 10, 15 минут, и вовсе нет». Наконец, когда вы уже теряете терпение поглядываете, не бежать ли за помощью, чтобы вытаскивать утонувшего, человек выходит из воды и ложится отдохнуть на песок. Фантазия? Сегодня да, но завтра реальность. В самом деле, создание веществ, способных помочь нашим тканям запасать кислород из воздуха в несколько большем количестве, чем это происходит обычно, вещь вполне допустимая и возможная. Но способность аккумулировать газ в организме была отлично известна еще за несколько десятилетий до того, как люди разгадали тайну зубатых китов. Такое же существо, подобно кашалоту, могло устраивать в живых тканях